Глава 7. К девяти утра Елена Петелина прибыла в Главное управление МВД. Прежде чем зайти в кабинет полковника Шумакова, старший следователь вновь позвонила в госпиталь, куда вчера доставили раненого Петрова. Это был ее третий звонок врачам за сегодняшнее утро. «Как самочувствие Петрова? Он в сознании? Он может рассказать о нападении?» Ключевые вопросы готовы были сорваться с языка следователя. Если Петров запомнил преступника, это существенно продвинет расследование, а если узнал нападавшего, то покушение можно считать раскрытым. Петелина нервно топталась в коридоре с прижатым к уху телефоном, пока из открывшейся двери ее не окликнул Шумаков. — Елена Павловна, только вас ждем. Проходите. — Я в госпиталь звоню. — О состоянии Петрова хочу узнать. Налечащего врача переключить не могут. — Майор Петелина, займите свое место. Совещание начинается, — приказал полковник. — Еще минуту, — взмолилась следователь, но суровое лицо старшего по званию осталось непреклонным. Елена убрала трубку и прошла в кабинет. Во главе длинного стола расположился полковник Шумаков. Петелина заняла свободное место по правую руку от руководителя. Рядом с ней разложил бумаги невыспавшийся эксперт-криминалист Миша Устинов. Напротив, перед раскрытым ноутбуком, сцепил ладони задумчивый Иван Майоров. На краю стола ерзал на стуле капитан Гавриков, всем видом демонстрируя, что он здесь человек случайный и ненадолго. Ему бы побыстрее в дежурную часть, в уютное кресло за толстое стекло. Шумаков крякнул в кулак и обратился к Петелиной. — По Петрову. В госпиталь звонить бесполезно. Контакты с врачами только через меня. Я еще вчера распорядился. Петелина поняла, почему ее звание и должность проигнорировали в больнице. Это задело ее самолюбие, но она решила подчиниться. — Геннадий Андреевич, я могу через вас задать вопросы Петрову? — Нет, он в коме. Состояние стабильно тяжелое. — А прогноз? Когда? — Не сегодня и не завтра. Сквозь зубы процедил полковник, окинул взглядом собравшихся и добавил. — Также я поставил охрану у палаты Петрова. Петелина удивилась. — Это госпиталь МВД. Там пропускная система. — А кто сказал, что убийца не из нашего ведомства? — Собравшихся озадачила версия начальника. Петелину поразило другое. — Вы сказали убийца, но Петров... Полковник резко прервал ее. — Не забывайте, что это было покушение на убийство. Цели преступник не достиг, поэтому может повторить нападение. Я принял меры, что тут непонятного? Шумаков выдержал паузу, хлопнул ладонями по столу, считая вопрос исчерпанным. и перевел взгляд на Майорова. «Давайте работать!» «Капитан, что удалось установить?» Иван щелкнул по клавиатуре и вывел изображение из ноутбука на монитор на стене. Нападение на Петрова произошло в сквере, где нет видеокамер, зато полно кустов и деревьев, и место неудачное на изгибе дорожки. Майоров продемонстрировал укрупненную карту места преступления. Петров шел от своего дома в этом направлении. Как только он повернул, то стал сзади невиден. Его загородили кусты, а спереди дорожка просматривается не более десяти метров. и Из близлежащих домов места тоже не видно, мы проверили. К тому же было темно. — Свидетелем мог быть только человек, шедший навстречу Петрову, — акцентировал проблему Шумаков. «Или тот, кто гулял в этом месте?» Майоров очертил круг захватывающей кусты. «Пока никого не нашли». Петелина придирчиво изучала карту. Пара слов, озвученных Майоровым, заставили ее задуматься. «Неудачное место. Это для следствия неудачное, а для преступника очень даже удачное. Любая другая часть дорожки просматривается лучше». «По вашей версии, действовал профессиональный киллер?» — спросил Шумаков. «Или человек, знающий, как ведется следствие?» «То есть место было выбрано не случайно?» «Думаю, да». Преступник знал, где Петров выгуливает собачку и подготовился к нападению. Шумаков сделал отметку в блокноте и поднял взгляд на Устинова. «Что у криминалистов?» «Вот результат экспертизы». Головастик передал бумаги Шумакову и Петелиной. Коротко по выводам. Следов борьбы на месте преступления не обнаружено, курточка Петрова не порвана, прорезана ножом в единственном месте в области живота. После удара преступник вынул нож, чем объясняется сильное кровотечение. Петров упал, зажимая рану руками. — Вы нашли тот самый нож? — спросил Шумаков, разглядывая снимки. Эксперт кивнул. Найденный в сквере нож является орудием преступления. Нападавший пырнул и сразу выбросил нож. Не опасался, что найдем? Про отпечатки можно и не спрашивать. — Отпечатков пальцев на ноже нет, — подтвердил головастик. Но с уликой мы еще поработаем. Пока можно сказать, что нож новый, бытовой, но на кухне не использовался. — Выходит, куплен недавно, специально для нападения. Шумаков передал майорову фотографии. — Установите, где продаются такие ножи. — Сделаем, — кивнул капитан. Петелина рассуждала вслух. — Если нет следов борьбы, значит, Петров не опасался нападения. Его ударили неожиданно. Преступник шел навстречу и... Полковник покачал головой. — Петров в полиции более двадцати лет. — Подозрительность и чувство опасности у нас в крови. Он бы не подпустил на расстояние удара незнакомца. — Согласна. Тогда нужно искать подозреваемого среди знакомых Петрова. — Для этого я вызвал дежурного из его отдела полиции. Шумаков обратился к Гаврикову. — Капитан Гавриков, вы последним видели Петрова на службе? В каком он был настроении? Был ли у вашего начальника конфликт? с кем-нибудь из сотрудников. Настроение у Андрея Андреевича было так себе. Плохое настроение. Он рассчитывал на присвоение звания полковника, но что-то там наверху... Гавриков замялся. — Вы про конфликты нам расскажите, — поторопил Шумаков. — Конфликты. На службе всякое бывает. Петров и одернуть может, и голос повысить. На то он и начальник. — Ближе к делу, капитан! Вчера вечером Петров майору Валееву сделал замечание, а тот чуть ли не матом на начальника. Крупно поругались, некрасиво, да еще и на глазах у сотрудников. — В чем причина конфликта? — Да там, слово за слово. — Подробнее. — Вспомнил. Петров пообещал Валеева на Донбасс отправить, завтра же в приказ. — Завтра? Это сегодня? — Получается так, — кивнул Гавриков. А Валеев испугался ехать в горячую точку. Занервничал, хлопнул дверью и ушел. И Петров домой отправился. Больше я их не видел. А потом звонок, что в сквере человек лежит. Кто звонил? Мужчина, он не представился. Иван Майоров дополнил. Мы пробили звонок, звонили с подменного номера. Есть приложение для таких проделок. но я тут же вызвал ближайший наряд», — отчитался Гавриков и виновато улыбнулся. Капитан рассказал все и надеялся, что большой начальник от него отстанет. Шумаков посмотрел на Петелину. — Елена Павловна, где находился Валеев в момент покушения на Петрова? Вероятно, был с вами? — Нет, я была на дежурстве, ехала в этот момент на дежурство. — Валеев находился дома? — Нет. — К чему эти вопросы? Лучше спросить самого Валеева. Майоров пояснил. — Геннадий Александрович, вчера Валеев сказал, что встречался со осведомителем. — Припоминаю. Он прибыл в сквер позже всех, да еще и выпивши. Петелина внесла ясность. Для Валеева это было не служебное время. — Для меня тоже, и живу я дальше, но на ЧП прибыл сразу. Петелина промолчала. Почему она должна оправдываться за Марата? Она всю ночь была на дежурстве и не видела мужа после ссоры на месте преступления. Шумаков задал новый вопрос. — Вы по-семейному обсуждали с Валеевым командировку в зону спецоперации? — А что тут обсуждать? Будет приказ — поедет. С вызовом ответила Елена. — Не все так настроены, не все. У меня тут сводка по рапортам об увольнении. Покачал головой Шумаков и на минуту погрузился в молчание. Майоров воспользовался возникшей паузой и сообщил. — Мы запросили данные с камер наружного наблюдения вокруг школьного сквера. Я утром смотрел записи и на одной камере заметил человека, похожего на Валеева. Он шел в направлении сквера незадолго до покушения на Петрова. Правда, в камеру не попало лицо. Шумаков усомнился. — Как же ты его узнал? — По походке. Мы несколько лет работали вместе. Петелина не выдержала. — К чему эти подозрения? Если на Петрова напал Валеев, Петров скажет. — Он в коме, а мы должны работать, — напомнил Шумаков. Майоров смутился. — Я не утверждаю, что на записи точно Марат Валеев. Я не эксперт. Капитан бросил взгляд на Устинова, а Шумаков улыбнулся Петелиной. — Лучший эксперт по Валееву у нас имеется, Елена Павловна. Посмотрите запись. Майоров по приказу начальника вывел на большой экран фрагмент видеозаписи с камеры наружного наблюдения и пояснил. — Это участок улицы перед входом в кафе. Из-за недостатка освещения камера переключилась на черно-белый режим. Время — за 10-15 минут до нападения на Петрова. Елена внимательно смотрела на экран. Темная улица, огни фонарей, как засвеченные пятна на старой пленке. Видеокамера явно не лучшего качества. Прошел мужчина, скорее худой парень, точно не Марат. У Елены отлегло от сердца. У Марата плечи шире. — хотелось заявить ей, но первым заговорил Майоров. Прохожий прошел налево, а школьный сквер — справа, метрах в ста. Сейчас. В кадре появилась темная фигура. Человек быстро двигался направо, в сторону сквера. Несколько секунд — и он исчез. Елена напряглась. Майоров вернул запись и сделал стоп-кадр проходящего человека. Зернистое черно-белое изображение плохо передавало мелкие детали, а все цвета превращало в оттенки серого. Лица не было видно, но фасон куртки с поднятым воротником и погончики с крупными пуговицами Елена разглядела. Именно в такой куртке Марат вчера ушел на службу. Она стиснула губы, сцепила пальцы и ощутила холодок недоброго предчувствия.